Глава шестая. Охранники Шибо встретили людей внизу. Они спокойно переговаривались и жевали галеты. На появление людей отреагировали сдержанно. «Уже не шипят», — деловито улыбнулся Женя, хвастаясь своим методом налаживания контактов с гуманоидами. И в подтверждение его слов охранники показали вглубь коридора, приглашая следовать за ними. Куда вели узкие тоннели и лазы, не знал даже Андрей. Получив информацию, что некоторые шибо понимают человеческую речь, люди практически прекратили общение. Все разговоры сократились до команд, поступающих от Дениса, а шуточки и подколы офицеров свелись к нулю. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, людей пытаются использовать в своих целях. А статус Андрея, прожившего среди шибо несколько лет, для Архипова до сих пор оставался загадкой. Узкий коридор, явно выкопанный с помощью инструментов, закончился узким лазом, выводящим в тесный грот естественного происхождения. Охранники предложили людям остановиться здесь. В отличие от подземелья, где воздух был более увлажненным, в пещере оказалось жарко и сухо. Выхода видно не было, но уличный свет поступал, и можно было разглядеть окружающую обстановку и охранников, не напрягая глаз. Как только появилось естественное освещение, глаза всех шибо сменили цвет. Радужки перестали быть белесыми, а зрачки потемнели. Андрей, заметив явный интерес людей и немые вопросы на лицах, тут же пояснил, что глаза у подземных жителей устроены наподобие фотохромных линз. При выходе на поверхность они изменяются, чтобы быть менее чувствительными к яркому свету звезд. «Шитан сказал ждать здесь», — перевел Андрей слова охранника. «Время не уточнили». Поэтому ожидание может затянуться. Они тут не слишком пунктуальны. Хорошо. Серёга на трёме, остальные отдыхах. Вы уже больше суток на ногах. Да указания, Денис. А что, Серёга, ты сразу? Может, я тоже хочу отдохнуть. Да иди, отдыхай, предложил Сапожников. Я всё равно не смогу уснуть, пока эти выпоглазы рядом. А ты, Денис, голова, можно же базарить так, чтобы кроты и ухом не повели. Да, но только при необходимости. Он уселся поудобнее и прикрыл глаза. "Вы по финиш что ли будете говорить?" просил Андрей. "Не пали контору". Уже не ниспускал глаз Шибо, улавливая каждое их движение. Охранники выдавали себя тем, что в большинстве случаев смотрели на того, кто говорит. "Да, понял. Вот я и рассказываю, что выходы на поверхность в большинстве случаев имеют естественное происхождение", быстро сориентировался Андрей. "Красавчик". Спать ты всё равно не будешь, поэтому давай чуть в сторону от ребят отойдём и не будем им мешать. Сапожников демонстративно прошёл к выходу из грота, поманил за собой Андрея и охранников. Последние, едва вид, что не понимают. Сдвинулись с места только после перевода. Женя, не забывай, что караты не бронелобы, и гнать их постоянно мы не сможем. Прикрыв глаза, сказал Денис, стараясь не честить. Выгнулся Сапожников. Только по делу. — добавил Денис. — А кто такие бронелобые? Андрею кратко посмотрел на Шибо. — Танкисты! — улыбнулся Женя. — А при чем тут они? — В том-то и дело, что ни при чем. Сапожников хлопнул парня по спине. — Не задавай албанских вопросов, не получишь таких же ответов. Давай, рассказывай, какие животные тут водятся. Может, яблоки растут? — Мутный тип. Я бы ему сильно не доверял. — Я бы ему сильно не доверял. Шепнул Шлихтович, когда те отдалились. Выбора у нас всё равно нет. Так же тихо ответил Архипов. Последующие часы тянулись медленно и необратимо. Охранники неприязненно поглядывали на людей, хотя отвечали в взаимности. Общались лишь с Сапожников и Андрей. Но и мы иногда приходилось отвлекаться и отвечать на вопросы, ибо, видимо, делали они это для порядка и поддержания своей легенды. Напоследок они выпросили уже не ещё две пачки галет. И ему для этого пришлось слегка разорить рюкзак Сергея, потому что в своём к тому времени запасы армейского печенья скудели. Андрей отвечал на вопросы Сапожникова без особого энтузиазма. Всё любопытство того касалось флоры и фауны. Так он узнал, что на поверхности привычных жителям земли зелёных растений очень мало из-за нещадно палящих светил, и растут они исключительно в тенистых и влажных местах. С тенью на этой планете связана жизнь. Где есть естественные укрытия, там есть и вода, и редкие деревья. Крупных животных почти нет. По словам библиотекарши, выступающей в роли учителя Андрея, большинство зверей погибли в первые циклы после возникновения гнезд колу. В основном остались мелкие, успевшие приспособиться к жизни. Сами шибо разводят под землей некоторые виды животных для пропитания. Через два часа утомился и сам Андрей. Охранникам давно наскучили разговоры людей, Уже через короткое время они перестали требовать перевод и разместившись чуть в стороне, задремали, не забывая изредка поглядывать на своих подопечных. Шитаны с охотниками не было долго. Ещё через 3 часа Сапожников упомянул Архипов, Денис осмелился пройти дальше по пещере в сторону выхода, и один из охранников, который, казалось бы, спит, молча последовал за ним. Выход был буквально в полусотне метров от грота. Но хорошо скрывался за поворотами извилистой пещеры. Что там пришёл спустя ещё 2 часа, когда Денис продумывал будничный хлопоты. Его сопровождали не меньше десятка вооружённых шибо. И кроме традиционного оружия, которое люди видели в подземелье, в руках у охотников были ещё старые автоматы Калашникова. Шляхтович признал в них старые АК-47, хотя металлические элементы оружия частично были покрыты ржавчиной, а все деревянные детали заменены на самодельные. В общем и целом выглядели они для своего возраста неплохо. Такие он видел среди оружия изъятого у сомалийских пиратов. Ты знал? Архипов указал Андрею на автоматы в руках Шибо. Парень перевёл свой взгляд на Шитана. Голова, как ему показалось, незаметно кивнул, но это движение увидели и Денис, и Евгений. Да, как я уже говорил, вы не первые люди здесь. До вас много побывало. И уверен, ещё придут. Постараемся эти случаи свести к минимуму. — добавил Женя. — А куда делись владельцы? — Калаши явно войсковые, — заметил Сергей. Шитан прервал разговор, представляя Денису четверых шибо в длинных плащах с уже надетыми на головы шлемами. Ни лиц, ни глаз видно не было. Если б не грубые руки с черными когтями, их бы можно было из-за людей принять. — Вы пойдете с ними. Вам надо отдать половину боеприпасов к оружию, — перевел Андрей. — Скажи ему, что это невозможно. возразил Денис. Ответ Архипова не понравился Шитану. Его лицо заметно побагровело от злости, но он умел себя держать в руках и вновь попытался дипломатично договориться. Он говорит, что просит немного. Такого оружия, как у вас, лишь 4 штуки, перевёл Андрей. Теперь и люди обратили внимание, что лишь четверо из прибывших с Шитаном Шибо были вооружены старыми автоматами. У остальных же имелись лишь копья, короткие мечи и арбалеты. Шитан, ты не понял. Я не против того, чтобы мы с твоими охотниками вместе убили Калу. Но наше оружие отличается от вашего. Денис достал из магазина патрон и передал его в руки охотнику с АК-47. Попробуй. Дождавшись одобрения Шитана, Шибо снял магазин со своего оружия и, вытащив имеющийся патрон, сравнил их. Увидеть различие между двумя разными боеприпасами не составило труда. Шитан Глобаков вздохнул и быстро заговорил, активно жестикулируя, показывал на ржавые автоматы и в сторону лаза, ведущего в подземный мир. "Нужно ещё подождать", перевёл Андрей, когда Шитан уже уходил вместе с охдниками. "Он хотел патроны 5.45 использовать вместо 7.62", удивился Сергей. "Видимо да, но я думаю, он не был в курсе, что они отличаются". "Куда он теперь и шёл?" просил Денис. "Оружие менять? У них нет боеприпасов?" — Пойдут с холодным, — объяснил Андрей, поудобнее усаживаясь на пол. — Ну, значит, спим дальше. — Нет, Серега, теперь ты дежуришь, — оборвал мысли шляхтович и Денис и, подложив руки под голову, прикрыл глаза. Спокойствие длилось недолго. Архипов проснулся от металлического щелчка отвода затворной рамы. — Отойди от него. Голос Сапожникова громом разнесся по пещере и эхом исчез в ее глубинах. Под шумы Денис открыл глаза и увидел, что Сергей стоит возле охранника Шибо и удивлённо смотрит на Женю с автоматом. "Что ты орёшь?" Мабута проявляет интерес. "Я тоже налаживаю контакты", объяснил Шехтович. "Протоди от него. У тебя голёт полну, и ими налаживай". Поняв, в чём дело, Евгений опустил автомат и недовольно пробурчал про то, где он видел всю эту планету вместе с её жителями. Крик окончательно всех разбудил, и люди решили перекусить. Но Шитан оказался быстрее и появился вновь, только на этот раз его охотники были вооружены короткими массивными арбалетами. У каждого на боку была сумка с готовыми стрелами, кроме этого за спинами висели мечи. Воины несли копья и более длинные мечи, похожие на кухонные ножи. Охотники готовы. Они поведут вас к гнёзду. Там мои воины покажут, как можно убить колу. Вы посёте своих людей и разрушите гнездо. Охотники уничтожат потомство колу. Перевёл слова шитана Андрей. Понятно. Гнездо как разрушать? У нас нет жувчатки. У нас есть средство, ответил через переводчика Шибо и раскрыл сумку воина, в которой был песок, переливающийся желтовато-оранжевым цветом. Это перемолотые растения со светом, уже от себя добавил Андрей. — При определенных условиях оно взрывоопасно. — Так, хорошо. Денис поднял с земли шлем и надел его. — Все, мы готовы. Пошли. Он похлопал ладонями по визору. Остальные люди восприняли этот жест как команду и последовали его примеру. — Андрей, передай ему, чтобы к нашему возвращению подготовили много чистой воды и еды. Мы скоро вернемся, — сказал Денис, и, заметив после своих слов легкую улыбку на лице Шитана, улыбнулся в ответ. — Да. Но под тонированным визиром выражение его лица осталось незамеченным. В группе помимо людей были четыре охотника с арбалетами и еще два воина. Они больше походили на орков из Средиземья. Денис в шибу опасности не видел и решил, если постоянно следить за ними, то момент нападения можно будет предугадать. Поэтому для себя сделал вывод, что шитан не собирается во время выполнения операции нападать на людей. Смысла в этом никакого не было. Вид пожелаю не завладеть оружием, могли ещё в подземелье это сделать и там же убить могли. Раздумывая над этим вопросом, они не находили ответа. Денис вместе с группой попал в очередную бурю, которая их встретила на поверхности. Соображать, как спастись, времени не было. Пришлось действовать как местные охотники при первых же признаках надвигающейся непогоды расселись на земле и обхватили друг друга за плечи, образовав некое подобие полусферы. Люди встали в стороне, прижавшись плечами, сомкнули круг и опустились на колени. В обнимку переждать бурю было комфортнее и безопаснее. Шлемы защищали лицо от мелких камней и песка. Главной задачей было не потеряться, с чем все справились. Дорога проходила под дну аврага и тянулась далеко вперёд. Охотники то и дело высовывались из него, просматривая кругу. Иногда можно было увидеть две башни, к которым они шли. По предварительной оценке расстояние было примерно километров 30 не меньше. Высокие каменные столбы остались далеко в стороне, но хорошо наблюдались на фоне пустынного пейзажа, который действовал на человека угнетающе. Вокруг всё было окрашено в разные оттенки жёлтого: небо с облаками, камни под ногами и песчаные барханы на горизонте. Всё было жёлтым, отличаясь друг от друга насыщенностью цвета. под ногами на растрескавшейся земле то и дело попадались засохшие ветки, реже фрагменты костей или заржавевшие части неизвестных деталей. Бури возникало как по таймеру. Мгновенно налетало, поднимая в воздух всё, что лежит на поверхности, и так же быстро прекращалось. Но это явление не было аномалией данного региона. Как рассказал Андрей, ветер волнами перемещался по поверхности планеты, и как только очередная буря уходила прочь, Всех живых настигала сильная жара и нехватка кислорода. Пешая колонна растянулась почти на полсотни метров. Люди и шебошли молча, упирая взглядом в спину идущего впереди. Первый час группа архивов ещё пыталась мониторить окружающую обстановку, но в скором времени все поняли бессмысленность излишних телодвижений, которые отнимали много сил. Идущие впереди охотники всем своим видом показывали, что это их стихия. Они целенаправленно двигались вперёд, не обращая ни на что внимания, останавливались лишь переждать бурю. Люди старались не ударить в грязь лицом, превозмогая жару и усталость, держались за ними, не отставая. Сапожников по своему состоянию пытался определить время, проведённое в пути, смотрел на часы и с ужасом понимал, что прошло буквально 20 минут. Короткая остановка и снова в путь, и вновь на суперблате минуты вместо часов. а башни на горизонте так и оставались далекими и недостижимыми. Евгений с Денисом научились следить за временем по бурям, которые настигали все живое каждые полчаса. Очередная, пятая по счету, догнала их, когда вся пешая колонна вышла из русла реки, высохшей много циклов назад. Люди из Шибо по отработанной схеме встали кругом, схватились за руки и, прижавшись плечами, наклонились. В этот момент каждый думал о своем, о доме, о семье, о родных. Слышивались гул ветра, который через 5 минут после начался стих. Денис опустил руки и выпрямился, отряхивая одежду от пыли. Протерев руками визор, он увидел, что в 20 м из клубов песка поднялись и крадучи сидут на них два хищника. Хаглены подбираясь к группе, готовые в любой момент сорваться в атаку, и каждый из них выбирал для себя первоочередную жертву. К бою, к бою, к бою! закричал Денис, скидывая с плеча автомат. Заметив резкие движения, хищники ринулись вперёд, быстро сокращая расстояние. Люди среагировали запоздало. Одновременно с Архиповым хищникав заметил Андрей. Он выхватил подаренный Денисом пистолет, но забыв про предохранитель, выстрелить не сумел и сразу же отступил за спину Сапожникова. Денис, не успевая выцеливать, открыл огонь короткими очередями. Чуть дальше охотники развернулись в свой боевой порядок и, держа строй полукругом, заряжали арбалеты. К очередям Архипова подключились Евгений и Сергей, атаковавший первым Хыглен получил изрядное количество пуль и поджав под себя ноги, уткнулся мордой в пыльную землю, мгновенно испустив дух. Второму в ту же секунду прилетели в бок четыре короткие стрелы, от чего хищнику сомнелся в необходимости атаковать людей и повернул голову в сторону Шибо, выбирая новую цель для атаки. Этого мгновения хватило такульча, чтобы сделать один единственный выстрел. и пуля, пробив Хеглену мощный череп под правым ухом, вырвалась с обратной стороны, прихватив с собой остатки разума. Хищник упал рядом с собратом. В данный момент их охота не увенчалась успехом. «Убиты?» — не опуская оружие, — спросил Женя, но, поняв, что сквозь шлем его никто не услышит, приподнял его на лоб. «Мертвы?» — более четко переспросил он. «Минус два!» — ответил Сергей, и, опустив оружие, пошел смотреть на результаты стрельбы. Охотники, Шибо, зарядив вторую партию стрел, застыли на месте, выцеливая мертвые тушки. «Андрей, не спи!» — Денис постучал костяшками пальцев по визиру парня. «Скажи им, чтобы они убрали свои арбалеты!» Андрей быстро кивнул и, сняв шлем, посмотрел на хагленов. Не отрывая взгляда, он крикнул охотникам, и те опустили оружие, снимая стрелы с направляющей. «Не знаю, попал бы ты в него, но попытка засчитана». В следующий раз снимай с предохранителя, прежде чем нажимать на спусковой крючок. Так эффективней будет. Сапожников подошел к парню и забрал пистолет из его рук. — Так я вроде снял? — засомневался Андрей. — Не снял. Если бы снял, то выстрелил бы. — Женя, покажи ему быстрее, возишься как со студентом, — сказал Денис, надевая шлем. — Смотри, видишь, на спусковом крючке рычажок. Чтобы выстрелить, надо палец полностью положить на спусковой крючок и нажимать. Понял? Андрей кивнул и, забрав пистолет, тут же на практике опробовал полученную информацию. И по естественным причинам произошел выстрел. Женя отшатнулся, благо ствол был направлен в сторону. Научился? Молодец. Денис поднял большой палец вверх. Сергей и Токулча наградили Андрея осуждающими взглядами, а Евгений махнул рукой и, покачивая головой, отошел в сторону. Извините? Да нормально. В людей только не стреляй. Набил Шляхтович. Прохотников в шебо, туши оленевов не интересовали. Они только вырвали у зверей клыки, и осмотревшись по сторонам, вновь направились вперёд. Дальше путь проходил уже по открытой местности. Группа шла гиба невысоких холмы и пережидая бури во врагах, во время очередного привала охотники пояснили, что хищники выходят на охоту для поиска пропитания. И в таких случаев действует самостоятельно, без коллу. Встретить их можно где угодно и в любом количестве. Из-за отсутствия естественных врагов хоглены на поверхности чувствуют себя вольготно и размножаются в зависимости от количества пропитания. Чем ближе к гнёзда, тем чаще их можно увидеть. Питаются они всем, что могут поймать, не брезгуя ни мелкими грызунами, ни более крупными представителями подземного мира, включая шибо. В норы и тоннели спускаются очень редко, ввиду того, что плохо видит в темноте. С тех пор, как группа покинула пещеру, прошло 3 часа. Башни на горизонте стали чуть ближе, а ходники вывели всю группу к большой балке. Дно засохшего озера оказалось абсолютно сухим. Так говорило о том, что воды здесь не было давно. Находясь на дне, можно было увидеть чёткие очертания берегов, но не это удивило людей, а то, что посредине находились строения. разрушенный полностью или частично. Люди увидели каркасы стен и горы камней у в основании. О том, что это были дома, они убедились позже, пройдя внутрь, когда увидели ровные углы и помещения правильной формы. Сохранились проёмы для окон и дверей. Постройка не особо отличалась от тех, что строят люди на земле. Охотники привели группу в одну из комнат на нижнем этаже, где присутствовало верхнее перекрытие и можно было укрыться от палящего света звёзд на небе. В тени прохлада ощутилась сразу, как только люди сняли шлемы. Дышать стало намного легче. Основной запас провизии хранился в рюкзаке Шляхтовича, и он без напоминаний тут же начал извлекать упаковки с консервированной кашей. Шибо, видимо, также планировали подкрепиться. Рассевшись подальше, они достали из сумок тёмные бесформенные комки. Только сейчас люди увидели их лица, когда те сняли защитные шлемы. Все оказались курносами, большеглазыми Из уродливыми шрамами от ожогов и ран, они тихо переговаривались между собой, а комки странной еды постепенно исчезали в их ртах, усыпанных множеством мелких острых зубов. Воины к отдыху не присоединились. Они встали у входа в полуразрушенную комнату и наблюдали за обстановкой вокруг. Денис, слышь? Женя скрыл ножом упаковку и разрезал спрессованную кашу на кубики. У них было оружие, но ну, я имею в виду наше человеческое И судя по всему, пользоваться умеют. А чего они у нас его не забрали и сами не пошли крашить зверьё? Патронов хватает? Он хлопнул по своему рюкзаку. Вопрос интересный. Меня тоже интересует, почему они его оставили. Отозвал с архипов. Да понятное же дело. Карлик этот хочет уничтожить гнездо нашими руками. Вот и оставил. Сергей съел только половину своей порции, но остаться в стороне от разговора не смог и отодвинул банку. Насучные вопросы его интересовали больше, чем еда. А оставил, чтобы по отношению к себе вызвать больше доверия, другого логического объяснения я не нахожу. Доверие? Интересный способ. Может, им папа с мамой не разрешает чужое трогать или Вера не позволяет? Доверие, Серёга, скажешь тоже? Женя медленно пережёвывал гречневую кашу. Андрей сидел тихо, собственных припасов он не взял. и поэтому наслаждался давно забытым вкусом сосисочного фарша с галетами. Но, почувствовав на себе взгляды, поднял голову. На него уставились четыре пары человеческих глаз. «Слушай, у нас тут вопрос возник, и мы совершенно не можем найти на него ответ», — обратился Денис. «Может, ты нам прояснишь ситуацию?» «Что пояснить?» Андрей быстро прожевал и проглотил еду. «Почему?» — начал был озвучивать свой вопрос, но вспомнил, что они тут не одни. «Мабута наш базар волокут?» Он взглядом показал на шибу. «Эти нет, уверен», — ответил Андрей. «Так в чем вопрос? Почему нам оставили наше оружие, если сами они умеют им пользоваться?» — спросил Архипов. «Точного ответа не знаю, но у охотников, пришедших с земли, они тоже не трогали. А про то, что у них ржавые автоматы есть, я не знал». «Андрей, ты хоть чего-нибудь знаешь? Семь лет тут провел, а что ни спроси, не знаю». — Может, ты засланный казачок? — Духи боятся огня, — произнес друг-то Кулча, не дав Сапожнику закончить свои мысли. — Огонь смертелен для духов. Во — Во-во, этот вариант наиболее жизнеспособный. Только одна неувязочка. Наличие собственного огнестрела разбивает в пух и прах эту версию. Сапожников смял пустую упаковку от каши и хотел выкинуть в сторону, но что-то его остановило, и он аккуратно разгреб ботинком небольшую ямку в песке. где уткнулся подошвой во что-то железное. Подкопав руками, он вытащил старую, но хорошо сохранившуюся банку из-под тушёнки. Вот это находка. Архипов забрал её и попытался прочитать выдавленную на крышке дату изготовления. 12 августа 1978 года, прочитал он. Хорошо сохранилась, как и человеческие привычки, намекнул на мусор Шляхтович. И собрафу людей банки сложил их заранее приготовленный пакет в рюкзаке. Ерунда, занимаюсь, что, Серёга? Оставь тут. Будет подсказка для следующих потерянцев. Сапожников неодобрительно взглянул на коллегу Поподанцев. Вернее, будет Поподанцев. Проил Андрей. Да мне всё равно. Женя встал на ноги и увидел, как в какое-то время одному из воинов короткая стрела пробивает забрало на шлеме. И шибу будто подкошенный падает на пол. Второй воин не видел этого, а охотники даже не заметили. «К бою!» — крикнул Сапожников и, схватив автомат, попытался найти укрытие. Стрелы в проем залетали одна за другой, каждая поражала цель, и четверо охотников через несколько секунд были уже мертвы по аналогичной причине. Стрела в черепной коробке никак не способствовала активной жизни. Оставшийся в живых воин Шибо спрятался за кучей камней и, выставив перед собой копье, пытался разглядеть нападающих. Люди прижались к стене и подняли оружие, готовые пристрелить любого, кто появится в проёме полуразрушенной стены. Шлемы так и остались валяться на земле вместе с остальными вещами. Всё, что требовалось для отражения атаки, было в руках. Так ульча отполз в дальний угол помещения и оказался напротив проёма. Он спиной упёрся в стену и через оптический прицел начал поиск противников, будучи при этом в относительной безопасности. Сапожников прошёл вдоль стены и занял позицию у самого края прохода. Шляхтович держал под прицелом окно, где до этого стоял воин Шибу. Люди оказались в западне, отступать было некуда, и одной гранаты будет достаточно, чтобы вывести всех из строя. Группа действовала молча, каждый из них прекрасно выучил свою роль в таких ситуациях. Ждём. Что потом с командовал Денис, сжимая рукоять автомата. "Человеки!" послышался с улицы голос с сильным акцентом, режущим слух. "Мы не объём ваш!" Какие самоуверенные. Вынулся сапожников и выставив автомат, дал короткую очередь в направлении голоса. "Людики, мы вам не враги". Вновь прозвучал тот же голос. "Настойчивые какие", прокомментировал Евгений. "Жаня, не стреляй. Мне этот голос кажется знакомым", сказал Денис и взглянул на Андрея. Парень быстро закивал. "Что ты машешь головой? Тоже узнал?" "Да, да, это Ираш. Не помню такого". Ну ладно. Шептал архивов. Заходи сюда один, Ираш. Руки подняты вверх. Крикнул он, глядя на Андрея. По знак подтверждения парень моргнул. Человек не убивает. Ираш заходит. Раздался голос. Я иду. Вижу. Подтвердил телочка. Начальник, он без оружия. Не стрелять, если дёрнется. Сам пристрелю. Шепотом сказал Денис. — Ираш — это тот, который на нас кидался же, да? — спросил Шлихтович. — Ага, тот самый, — подтвердил Андрей. — Но я не уверен, что это именно он. В проеме разрушенной стены появился шибо в длинном плаще из грубой кожи и шлеме с синим визором. Он зашел внутрь, оглядев всех, медленно начал снимать свой шлем. Как только из-под него появилось лицо, сидящий за кучей камней воин закричал и, вскинув копье, бросился в атаку. Просвистела стрела, и с треском, пробив визор, вонзилась в воина в лицо. Запрокинув голову, он упал на спину и выронил копье. "Фанатики", грубо сказал Шибой, положил шлем у ног. "А Джей, ты жив и здоров?" Взднулся Раша, оскалив зубы. Парень, сидевший всё это время прижавшись к стене, выпрямился и широко улыбнулся. Под пристальными взглядами остальных людей они подошли друг к другу и по-братски обнялись. Я что-то вообще не догоняю. Женя опустил оружие и посмотрел на лежащие тела с растёкшимися лужами крови под ними. Никто не понимает, и я буду примного благодарен, если нам объяснят, что тут происходит. Иначе дальше мы пойдём одни. Андрей, тебя это в первую очередь касается, пригрозил Денис, не выпуская шибой из-под прицела. Прираж просит человеков, людей, перебил Андрей. Он вечно путает. Выгнулся он. Да, Ираш просит у людей за то, что пугал их. Я не хотел этого делать. Но вроде ваши жизни. Сколько у тебя воинов? Пусть все покажутся. Без оружия. Для убедительности Архипов навёл автомат в лоб Шибу. Человек очень убедителен. Мои воины не желают жло. Шитан жло. Ираш не жло. ответил тот, заглянув в чёрный дул автомата. Давай я ему лезу и в башню воткну и всё дело. Что цирк тут? Жени выхватил нож. Начальник, духи, крикнул охотник. Стоять. Шляхтович увидел в проёме пятерых аборигенов в плащах и шлемах с массивными арбалетами. Сергей, оружие не заряжено, не стреляй, выкрикнул Андрей, вставая между человеком и шибо. Всем заткнуться и стоять на месте, приказал Денис, стараясь взять ситуацию под свой контроль. Арбалеты на землю. Встаньте около тел, чтобы я вас всех видел. Ираш перевёл сказанное человеком и показал пальцем на мёртвые тела. Шибо переместились, сложив оружие у входа. Теперь говорить можем. Мы не желаем зла. Мы должны действовать вместе. Андрей, рассказывай всё. Кто это такие? И что им от нас нужно? просил Денис. Да, и какого лешего они своих завалили? Женя, следи лучше за периметром. Архипов остановился опоржникова и обернулся к Андрею. «Мужики, главное, не убивайте никого. Это друзья людей. И Раш борется с Калу и хочет делать это совместно с людьми. А Шитан под всякими предлогами отправляет к ним людей, чтоб Калу не трогали их самих. Все очень просто. А ты тогда что за комедию устраивал? Не мог сразу нам сказать?» Денис не поверил словам Андрея. «Я уже говорил, что там везде подслушивают. И это был план Ираша, чтобы я вывел вас на поверхность». «Шитан поэтому и не трогает оружие людей, чтобы они охотнее верили и шли к колу. Потому что, когда люди начинают сопротивляться, то их сложнее уговорить, и тогда больше жертв». «Хитрый черт, а ведь я ему поверил, реально», — сказал Шлихтович. «Эй, ну-ка, руки свои убери!» — крикнул он на Шибо, который подошел к трупу и начал забирать личные вещи из карманов, сняв с него же сумку. «Это его трофеи. Он имеет право», — пояснил Ираш. «Хорошо». А ты язык наш откуда знаешь? спросил Денис. Я его научил. Тётял Андрей. Всё началось с того, что Ерашов в первый раз отправили охранять людей, охотников. Я о них вам рассказывал. Вернулся он тогда сам не свой. А мы с ним достаточно тесно общались. Я жил в его семье. Я ему рассказал, что такие люди, о вере говорил, о литературе. Короче, обо всём хорошем, чем славятся люди. Ведь раньше эта планета процветала, и Калу, уничтожив ее, в конце концов перешли бы на Землю и также уничтожили нас. И Раш тогда и решил изучить наш язык и совместно попытаться победить Калу. Вместе с нами... Почему мы? Мы пытались предупредить предыдущую группу охотников, куда и зачем их ведут. Они прямо в подземелье начали стрелять, и тогда их убили. После того случая мы и решили, что надо действовать тайно. За всё время, что я тут с Пецнос сюда попал первый раз, я объяснил, кто вы. И Ираш решил, что это знак, и надо действовать, как запланировали. У него много сторонников, ибо устали жить в страхе. Ибо знают, как восстановить свою планету и вдохнуть в неё вторую жизнь, но для этого надо уничтожить гнёзда. Тогда чужие перестанут прилетать сюда для сбора урожая. Андрей взглянул на Ираша, тот улыбнулся и кивнул. Как всё запутано. И верить вам хочется. Но также понимаю, что несете вы какой-то бред. Евгений, Сергей, что думаете? Сопротивление, значит? Или, как их там, оппозиция? Я вот этим верю. Отозвался Шляхтович. Я бы минусовал из всех. Верить им нельзя. Врут, как дышат. И дышат они часто. Повел Сапожников. Ладно, допустим. Во-первых, пистолет на базу. Денис протянул руку. И парень с морщинисно усвернул ему глоб. Во-вторых, наши задачи по-прежнему пересекаются, и я не вижу более причин задерживаться тут. Условие держаться от нас на расстоянии, чтобы я рядом с собой никого не видел, включая тебя. Он вот, ткнул пальцем на Андрея. Хорошо, я докажу, что мы говорим правду. Жевами следом вышла ещё одна группа воинов. Мы их опередили и пришли к вам раньше. Они скоро будут тут. Спокойно сказал Ираш. Зачем? Для страховки и чтобы убедиться, что вы дошли до указанного места. Для شيтана вы серьёзная сила, пояснил Андрей. То есть скоро тут будут ещё шлемы головы. Сапужников посмотрел на тело воины Шибов, пробитым шлеме. Да, именно так. И чем скорее мы уйдём, тем сложнее им будет нас догнать. Андрей, погоди бежать. Если они идут к нам, то, думаю, есть смысл их встретить. Денис перевёл взгляд на Ираша. Так, слушай мою команду. Ираш со своей шайкой идёшь куда шёл, а мы остаёмся. Включаю тебя, проводник. Поймаем одного из кротов, и если он подтвердит ваши слова, то отлично. Если нет, то без обид. Андрей и Ираш переглянулись и утвердительно кивнули.